согласился Керн. «Мне это не так уж трудно». Штайнер закурил. При редких затяжках ярко вспыхивал красноватый огонек. «Дайте тебе сигарету», — спросил он. «В комнате у них почему-то совсем другой вкус». «Давай». Штайнер нащупал ладонь Керна и сунул в нее пачку сигарет и спички. «Как тебе жилось в Праге?» — спросил Штайнер. «Хорошо». Керн помолчал и несколько раз затянулся. Потом сказал... Я там познакомился кое с кем. Из-за этого и приехал в Вену? Не только из-за этого, но она тоже в Вене. Штайнер улыбнулся в темноте. Малыш, никогда не забывай, ты странник. Пусть у странников будут приключения, но ничего, что могло бы вырвать кусок их сердца, когда им надо вновь отправляться в путь. Керн промолчал. «Этим я вовсе не хочу осудить приключения», — добавил Штайнер. «И сердце человеческое, конечно, тоже нет, и уж меньше всего тех, кто дает нам в пути хоть крупицу тепла, если я кого и осуждают у нас самих. Брать-то мы берем, а вот дать можем лишь самую малость Мне кажется, я вообще ничего не могу дать». Вдруг Керн почувствовал себя совершенно обескураженным. Что он, собственно, может предложить, Рут? Только свое чувство. Но ведь это, кажется, ничтожно мало». «Просто он слишком молод и несведущий. Вот и все. «Знаешь, малыш, — спокойно сказал Штайнер, — мало — это уже почти все, смотря от кого. Штайнер улыбнулся. «Не бойся, малыш, все, что чувствуешь от души, правильно. Вот ты и окунись в свое чувство. Но смотри, не привязывайся, — он погасил окурок. «Спи спокойно. Завтра пойдем к подслаху. Спасибо». Уверен, что отлично высплюсь у тебя. Керн положил сигарету в сторону и зарылся головой в подушку чужой женщины. Он все еще чувствовал себя обескураженным, но вместе с тем и почти счастливым. Глава 9 Директор подслых был расторопным маленьким человечком с взъерошенными усами и огромным носом, с которого то и дело соскальзывала пенсне. Вечно он куда-то спешил, особенно когда делать было нечего.